Часть третья. Битва при Калке. Глава первая. Приказ Чингисхана. Вид у них был адский и навозил ужас. У них не было бороды, только у иных несколько волос на губах и подбородке. Глаза узкие и быстрые, голос тонкий и острый. Они сложены прочно и долговечны. Киракос. Армянский историк. А Весной Года дракона... В месяц Сафар, то бишь апрель, Чингис-хан призвал к себе двух полководцев, испытанных в выполнении самых трудных поручений. Старого одноглазого субудай Бугатура и молодого Дживе найона Немедленно они прибыли в шелковую юрту потрясателя вселенной и пали на войлок перед Золотым Троном. Чингис-хан сидел на пятке левой ноги, обнимая рукой правое колено. С его круглой лакированной шапки с большим изумрудом свисали хвосты чернобурых лисиц. Желто-зеленые кошачьи глаза смотрели бесстрастно на двух склоненных непобедимых богатуров. Единственный и величайший заговорил низким хриплым голосом. Лазутчики меня известили, что сын желтоухой собаки, хорезом Шах Мухаммед, тайно покинул свое войско. Заметая следы своего бегства, Мухаммед недавно показался на переправах через реку Джейхун. Он везет с собой несметные богатства, накопленные за сто лет шахами харизма. Его надо поймать раньше, чем он соберет второе большое войско. Мы вам даем двадцать тысяч всадников. Если у шаха окажется такое войско, что вы призадумаетесь, можно ли сразиться, воздержитесь от боя. «Но сейчас же меня известите. Тогда я пошлю Тахучар на и он один справится там, где вы вдвоем не сумеете победить. Мы думаем, однако, что это наше повеление сильнее, чем все войска Мухаммеда. Пока вы не будете тащить Мухаммеда на сыпи, ко мне не возвращайтесь». Если же разбитый вами шах с несколькими спутниками будет убегать, чтобы найти приют в крепких горах или мрачных пещерах, или как хитрый волшебник исчезнет на глазах людей, то вы черным ураганом промчитесь по его владениям. Всякому городу, проявившему покорность, окажитесь снисхождение и оставьте там небольшую охрану и правителя, забывшего улыбку. Но всякий город, ставший на пути сопротивления, «Берите приступом, не оставляйте там камни на камне и обращайте все в угли и пепел. Мы думаем, что это наше повеление вам обоим не покажется трудным». Джабен выпрямился и спросил, «Если шах-хорезма Мухаммед чудесным образом будет убегать от нас все дальше на запад, сколько времени гнаться за ним и удаляться от твоей золотой юрты?» Тогда вы будете гнаться за ним до конца вселенной, пока не увидите последнего моря». Субудай-богатур, изогнутый и кривобокий, с кряхтением поднял голову и прохрипел. «А если шах Мухаммед обратится в рыбу и скроется в морской бездне Чингисхан Ченгиз-хан почесал переносицу и перевел недоверчивый взгляд на Субудая. Сумеете схватить его раньше». «Разрешаем отправиться!» Оба полководца поднялись с колен и попятились к выходу. В тот же день с двадцатью тысячами монгольских и татарских всадников они помчались на запад.